Глава 79. Джессика возвращалась с пробежки по ближайшему каньону, и когда она спускалась с гор навстречу цивилизации, порыв ветра швырнул ей в лицо горсть песка. Тера прислала сообщение, спрашивая, можно ли ей будет остаться на ночь у подруги. Вернувшись с ранчо, девочка сдала вступительные экзамены на математический факультет университета штата Невада. Её зачислили в магистратуру, и она стала самой юной студенткой в штате. Ярдли попросила в прокуратуре отпуск, и роль Ю пошёл ей навстречу. Завтра ей вместе с дочерью предстояло выехать на ранчо в Нью-Мексико. Больше всего ей запомнились на ранчо Кэллов холодные туманы по утрам, быстро рассеивающиеся на солнце. Морозный воздух обжигал лёгкие, Ощущение онемевшего лица доставляло наслаждение. Джессика с нетерпением ждала возможности покинуть неоновые вывески и выхлопные газы Лас-Вегаса. Бетти, мать Эди, как-то рассказала ей, что ее сын в детстве любил холодный утренний туман, и она частенько заставала его, бродящим в одиночестве, по окрестному лесу. Она произнесла это с ласковой грустью словно Эдди собирал в лесу цветы. Но Ярдли представила себе, как он, скрытый в тумане, подобно невидимому хищнику, занимается другими зловещими делами. На ранчо у Кэллов был гостевой домик, который они предложили Джессике и Терри. Ярдли согласилась, но только на время. Она понимала, что не сможет расстаться с Лас-Вегасом. Пока что не сможет. Однако она предоставила Терри сделать выбор самой. Ей было больно думать о том, что они больше не будут жить вместе, однако родители Кэлла были уже в возрасте, и Джессика хотела, чтобы внучка проводила с ними как можно больше времени. Стивен сообщил ей, что они с женой собираются завещать всё ей, но она сказала, что лучше оставить всё Терри. Закончив пробежку, Ярдли перешла на шаг. Проверив телефон, она увидела фотографию, присланную Оскаром Ортисом. «Эмилия в день своего рождения. Ей исполнилось два годика». Подпись гласила. «Извини, не смог удержаться». Джессика улыбнулась. Сразу же после завершения судебного процесса над Весли Полом она надавила на федеральную прокуратуру и ФБР, требуя прочесать весь район от дома Ортиса до квартиры Весли, повсюду раздавая листовки. Также Ядли приставала ко всем журналистам и ведущим выпусков новостей с просьбой уделять больше внимания Эмилии и даже добилась показа десятиминутного сюжета о ее исчезновении по местному кабельному каналу. ФБР помогала по мере сил, однако ресурсы были ограничены, а масштабы поисков огромные. В довершении всего никто, кроме Ярдли, не верил в то, что малышка до сих пор жива. В свободное время Джейсика организовывала на поиски волонтеров, а Тера начала кампанию в социальных сетях, набирая новых добровольцев. Вскоре уже больше двухсот человек ходили от дома к дому, а по вечерам и выходные раздавали листовки. Одну такую листовку увидела женщина, живущая в 20 минутах от дома Весли. Обратившись в полицию, она сказала, что является матерью-одиночкой и зарабатывает на жизнь тем, что сидит с чужими детьми. Некоторое время назад мужчина заплатил ей 7,5 тысяч долларов за то, чтобы она в течение двух месяцев присматривала за его маленькой дочкой. Мужчина заявил, что ему по работе требуется срочно улететь в Европу. По прошествии двух месяцев, не имея от него никаких известий, женщина попыталась связаться с ним. Однако его телефон больше не отвечал, а по указанному адресу он не проживал. Женщина побоялась обратиться в полицию, поскольку не имела законного иммиграционного статуса, на что, вне всякого сомнения, и рассчитывал Весли. Женщина показала, что мужчина в первый раз обратился к ней где-то за месяц до того, как привез свою дочь. Заплатил вперёд и сказал, что его могут попросить уехать в любой момент. Не зная, как быть с ребёнком, она оставила его в надежде на то, что отец рано или поздно объявится. Женщина опознала Весли мужчину, который оставил ей Эмилию. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в похищении ребёнка, и рассмотрение дела должно было начаться в самое ближайшее время. Ортиса оставили в бюро. Но перевели в отдел борьбы с финансовыми махинациями, где ему приходилось целый день просиживать в кабинете. По словам Болдуина, еще никогда в жизни тот не был так доволен. Следователи ФБР были потрясены тем, как тщательно планировал свои преступления Весли Пол, обращая внимание на мельчайшие детали. Джессика нисколько не была удивлена этим. Она лишь сожалела о том, что такой ум не был направлен на что-то полезное. Уэсли был вторым чудовищем, терзавшим ее, но появился он из-за первого. Приняв после пробежки душ, Ярдли отправилась в тюрьму. Приехав туда, она долго не выходила из машины, разглядывая зловещее здание. Для этой встречи Директор тюрьмы Глетхилл разрешила ей воспользоваться своим личным кабинетом. Кабинет обладал звукоизоляцией и не имел записывающей аппаратуры, поэтому никто не мог узнать, о чем в нем говорят. Однако главной причиной было то, что кабинет освещался ярким светом, проникающим из нескольких окон, а Джессика больше не хотела оставаться наедине с Эдди Келлом в глухой камере. Стоя у окна, выходящего на стоянку, она наблюдала за игрой солнечного света на стёклах выстроившихся машин. Казалось, солнце подмигивает ей. Услышав звук открывающейся двери и звон цепей, ярдля обернулась. Эдди Келл уселся напротив. Он похудел, на щеках отросла щетина. Джессика села, и он улыбнулся ей. «Как, Тера?» «Отлично. Завтра мы уезжаем к твоим родителям». «Собираемся пожить там какое-то время». «И ты пришла просто, чтобы повидаться со мной перед отъездом?» «Я польщен». Открыв портфель, Ярдли достала цифровой диктофон. Она включила воспроизведение, и раздались голоса Весли и Эди Кэлла, обсуждающие преступление последнего. «Весли записал все ваши разговоры. Мы нашли записи в тайнике под полом на кухне». Также там были спрятаны видеодиски с записями убийств Динов и Олсенов. Если честно, обнаружить тайник было очень непросто. Криминалисты ФБР воспользовались зондом, поскольку не было никаких признаков того, что пол вскрывали. Также там обнаружили множество фотографий нас с Террой и дневники наблюдения за нами, которые Уэсли вёл на протяжении нескольких лет. Ярдли вздохнула. «Загублено столько жизней, Эди. Только ради того, чтобы ты получил хоть искорку надежды на новую апелляцию. Эти несчастные не заслуживали того, чтобы умереть лишь ради того, чтобы ты пожил чуточку подольше. Родители Весли были убиты в точности так же. Возможно, со временем он и сам дошёл бы до этого, без моей помощи» положив руки на колени, Кэл подался вперёд и мельком взглянул на лежащие на столе директора тюрьмы бумаги. «Но вот насчёт детей я ему ничего не говорил. Больше того, я неоднократно повторял, что он должен оберегать вас с Терой. «Ты же понимал, что Весли ненормальный», — возразила Джессика, «но всё равно попросил его следить за мной. А что, если бы ему вздумалось убить нас с Терой? Почувствовал бы ты угрызение совести, почувствовал бы вообще что-нибудь. Моргнов Кэлл ничего не сказал. Я пришла лишь для того, Эдди, чтобы сказать тебе, я сделаю все возможное, чтобы твоя казнь больше не откладывалась. Я не позволю тебе осквернить память убитых, супружеских пар тем, что ты поживешь подольше за счет их смерти. Ты умрешь до конца этого года и ничего не сможешь с этим поделать. Ярдли встала, собираясь уходить, но Кэл окликнул её. Ты полагаешь, Уэсли был единственный? Я говорил тебе, у меня много поклонников. Скрестив руки на груди, Джессика посмотрела ему в лицо и подумала, что если существует справедливость, Айзек Олсон будет жить в мире, в котором не будет Эдди Келла и Уэсли Дикинса. Они тебе больше ничем не помогут, сказала она. Одна сможет помочь. Кэл усмехнулся. «Просто она этого ещё не знает». «Я не помогу тебе, Эдди, даже если от этого будет зависеть моя жизнь», презрительно бросила Ярдли. «А я не про тебя говорил». Ещё какое-то мгновение Джессика выдержала его взгляд, надеясь на то, что в последний раз видит эти глаза, в которые когда-то так легко влюбилась, но которые теперь видела только в кошмарных снах просыпаясь после них в холодном поту прощай эди